14. -е. Встреча с каретами не выходила у Интерберна из головы и заставляла его призадуматься над тем, что после смерти Саута к помещице немедленно перейдут числившиеся за стариком дома и службы в обоих хинтах. О чём думали люди былых времён, изобретая такие немыслимые условия аренды, что заставило его хинтских предков обменять свою собственность на пожизненное пользование чужой. Джайлз, не покладая рук, трудился в унаследованном им хозяйстве и мог теперь только дивиться беспечности отца, не застраховавшего себя от последствий кончины Саута. С этими мыслями Уинтерборн после завтрака поднялся наверх, свернул в постель и извлек из-под матраца плоский полотняный мешочек. В таких мешочках под матрацами фермеры обычно хранят бумаги. Джайлс сел на край кровати и просмотрел арендные права, в которые не заглядывал со смерти отца. Это были обычные договоры на аренду в течение трёх жизней, по которым кто-то из саутов лет 50 назад уступил свои права владельцу поместья в обмен на ремонт обветшавших строений. Большинство этих бумаг Отец Уинтерборна получил от своей матери, урождённой Саут, к пергаменту одного из договоров было подшито письмо, прежде не попадавшее в Джейлсу на глаза. На нём стояла давняя дата, почерк принадлежал какому-нибудь поверенному или посреднику, внизу красовалась подпись арендатора. Письмо гласило, что в любое время до истечения последней из упомянутых жизней мистер Джайлс у Интерборна старший имеет право, уплатив ничтожную сумму, приписать свою жизнь равно как и жизнь своего сына к условиям аренды. Уступка эта делалась в силу согласия у Интерборна старшего Снести дом, который стоял у крутого поворота узкой дороги и мешал движению. Дом этот сломали давным-давно. Непонятно, отчего отец Джайлса не воспользовался своим правом и не вписал в бумаги себя и сына. Скорее всего, причиной была его смерть, ибо у Интерборн старший не принадлежал к тем людям, которые легко остаются с собственностью. пока последний из саутов был ещё жив. Джайлс вероятно мог утвердиться в правах упущенных его отцом. Эта возможность немало его обрадовала, ибо от домовладения зависело слишком многое. Разве не сомнительность его арендных прав в большом и малом Хинтоках мешала Мелбери отдать за него Грейс? У Интерборн решил не откладывать дело в долгий ящик. тем более что для продления аренды требовалось внести небольшую сумму, которую он мог собрать без труда. Однако замысел этот нельзя было осуществить в один день. Поэтому он во второй раз отправился к саутам узнать, помогла ли вчерашняя рубка сучьев. Марти встретила его в дверях. "Ну как, Марти?" начал он, но по её лицу понял, что дела не так хороши, как он надеялся. Овы, ваши труды пропали зря, сказала Марти. Отец говорит, что дерево стало ещё выше. У Интерборн оглянулся, обнажившийся ствол и впрям подчёркивал высоту дерева. Когда утром увидел, что вы сделали, он совсем обезумел от страха, продолжала Марти. Он твердит, что дерево теперь падет на нас, как меч Господень и Гидеонов. — Мда. Могу я чем-нибудь помочь? — спросил Джайлз. — Доктор сказал, что дерево надо срубить. — Так к вам приходил доктор? — Я его не звала. Это миссис Чарманд перед отъездом узнала, что отец болен, и распорядилась, чтобы доктор посещал нас за ее счет. очень любезны с её стороны. Значит, доктор считает, что дерево надо срубить. Но мы же не можем срубить его без ведома миссис Чармонд. Джейл поднялся наверх. Старый Саут сидел в кресле, не сводя глаз с удлинившегося ствола. К несчастью, ветер, разогнавший туман, принялся раскачивать дерево, и взгляд старика Неотступно следовал за метущимися ветвями. Послышались шаги, мужские, но необычно лёгкие. "Это опять доктор Фицперс", сказала Марти и вышла ему навстречу. Вскоре заскрипели ступеньки. Мистер Фицперс вошёл к больному именно так, как в подобных случаях входят доктора, особенно когда им случается входить в убогое крестьянское жилище. то есть, глядя на пациента с той преувеличенной деловитостью, которая ясно говорит, что врач со времени своего последнего посещения почти совсем забыл о больном и его болезни. Он кивнул у Интерборну, с которым был шапошно знаком, и, припоминая, чем болен Саут, направился к его креслу. Фитспирс был строен и, пожалуй, даже красив. Его тёмные выразительные глаза излучали свет свидетельствовавших не то об энергии, не то о восприимчивости, а, может, о том и другом сразу. Взгляд их не был быстрым, лёгким и трезвым, который бодро скользит по поверхности, не проникая вглубь. Однако только в поступках выявилось бы, чем была эта глубина свойством натуры или случайной художественной особенностью его облика. Лицо его было скорее мягко, чем сурово, скорее привлекательно, чем надменно, скорее бледно, нежели румяно. Не слишком взыскательный скульптор мог бы увековечить в мраморе его нос. Это был обыкновенный, прямой нос, лишённый признаков волостолюбия. Классическим линиям его губ не доставало определённости. Тем не менее, то ли по понимающему и сочувственному выражению лица его, то ли по неторопливости манер, то ли по приверженности к глубокомысленным фразам, можно было заключить, что это скорее философ, нежели денди или праздный гуляка. К такому впечатлению способствовало и отсутствие брелоков и других побрякушек на его костюме, более элегантном, чем это обычно бывает у сельских врачей. Придирчивые великосветские судьи, узнав о докторе, пожалуй, обвинили бы его в том, что у него скорее через чур много идей, нежели через чур мало. И, пожалуй, сочли бы его бесплодным мечтателем или страстным приверженцем какого-нибудь лжеучения. Что бы там ни было, мы ещё убедимся, что он представлял собой Редкостное для малого хинтека сочетание врача и джентльмена, невесть откуда, свалившаяся в эту деревню. «Это не обыкновенный случай», — обратился он к Уинтерборну, осмотрев больного, и по его речам, виду и пульсу, удостоверившись, что навязчивая идея только окрепла. «Сойдемте вниз, я хочу вам кое-что сказать». Они спустились по лестнице, и доктор продолжил: "Дерево надо срубить, иначе я не отвечаю за жизнь больного". "Дерево принадлежит миссис Чармант, и для рубки необходимо её разрешение", сказал Джейлс. "Миссис Чармант уехала, придётся поговорить с управляющим". "О, так ли важно, чьё это дерево? Что значит дерево рядом с человеческой жизнью?" Срубите его. Я пока не имею части знать миссис Чармонт, но всё же готов взять риск на себя. Это же строевой лес, возразил Джейлс, который, разумеется, был бы менее щепетилен, если бы дело не затрагивало его собственных интересов. Прежде чем срубить дерево, на нём ставят отметку или сама миссис Чармонт, или управляющий. Так давайте учредим новые порядки. — Как давно он страдает? — спросил доктор у Марти. — Много недель, сэр. Ему кажется, что это дерево — злой дух, что оно околдовало его. Он говорит, что они ровесники, что оно все понимает, как человек, что, когда он родился, дерево проросло, чтобы сделать его своим рабом. Такое в Хин таки уже бывало. Сверху послышался голос Саута. — Ах, как оно клонится! — Ах! А новый падёт на нас, упадёт, прекончит мою бедную жизнь, от неё зависят столько домов. О! О! И так всё время, сказала Марти. Он смотрит только в окно и ворчит, когда я задергиваю занавески. Так срубите дерево и не думайте о миссис Чармонт, воскликнул Фитцперс. Только сделать это надо вечером, в темноте, или рано утром, когда он спит. Иначе, когда дерево будет падать, он может перепугаться насмерть. Не раздёргивайте занавески, пока я не приду. А я объясню ему, что все беды позади, и покажу, что дерева больше нет. Сказав всё это, доктор ушёл, а Марти и Джайл решили дождаться вечера. Когда смерклость и окно было занавешено, у Интерборн послал двух лесорубов за поперечной пилой, и угрожавшее человеку высокое дерево подрезали у основания. Джайлс не стал его валить, опасаясь, что оно может задеть дом. И лишь на следующее утро, когда старик ещё спал, вместе с работниками осторожно пригнул макушкой прочь от дома Саута. Такую работу нелегко выполнить без шума, но всё закончилось благополучно, и вяз, равесник старого саута, вытянулся во всю длину по земле. Теперь самый неловкий или ленивый прохожий мог поставить ногу на верхние развилки ствола, куда прежде забирались лишь отчаянные смельчаки. Теперь можно было вблизи рассмотреть недоступные некогда гнёзда А на ветвях, где раньше сидели лишь птицы, теперь мог отдохнуть всякий, кому не лень. Когда совсем рассвело, явился доктор, и у Интерборн последовал за ним к больному. Мартис сообщила, что отец уже одет и готов занять своё обычное место в кресле. Войдя, они помогли усадить его, и старик тотчас начал жаловаться на дерево. которая угрожает его жизни и следовательно домовладению у Интерборна. Доктор сделал знак Джайлсу, и тот раздёрнул пёстрые полотняные занавески. Дерева больше нет, сэр, сказал мистер Фитцперс. Как только увидел на месте знакомого ветвистого великана квадрат чистого неба, старик вскочил на ноги, Глаза его закатились, и он рухнул навзничь. На лице его проступила голубоватая белизна. Перепуганные мужчины перенесли его на кровать, и едва он пришёл в сознание, как с губ его сорвался шёпот: "Где оно? Где оно? Где?" Казалось, весь он оцепенел. Ошеломленные доктор и Джайлс старались помочь ему как могли, но безуспешно. До вечера они хлопотали вокруг него, но спасти не сумели. Старик промучился целый день и умер на заходе солнца. — Черт возьми, ведь это я его угробил, — пробормотал Фитспирс.